Глава 9. К празднованию 1 мая город готовился тщательно и с размахом, тем более что совнарком расщедрился и подарил трудящимся еще один выходной. Теперь и 2 мая стало нерабочим днем. К демонстрации и кавалерийскому параду добавлялись привычные по царским временам маевки. Гражданам предлагалось культурно провести этот день на природе. Ради предстоящих длинных выходных горпромхоз нашел резервы, ввёл дежурные смены в воскресенье. Комсомольский комитет кинул клич, и в предпоследний день апреля люди с кисточками красили металлические ворота домов в центре города. Люди с метлами сметали в кучи продукты жизнедеятельности горожан и животных, а те, что с лопатами и тачками, разравнивали остатки щебня, лежащего на окраинных улицах. Щебня оставалось мало, где-то в половину того, что навезли совсем недавно. Поэтому работа шла намного быстрее, чем предполагалось. «Сюда!» – закричал один из комсомольцев, подкидывающий щебенку под чугунный каток. «Эй, ребята, помогите мне, я что-то нашел!» Сергей свой законный выходной тоже проводил не бездельничая. С раннего утра он занялся домом. Тот, хоть и чужой, требовал ухода. Крыша за зиму в некоторых местах прохудилась. Ограда подкосилась, то и гляди упадет. И вообще весна, она как бы требовала, чтобы жилище выглядело опрятно. Так что Травин дал Лизе тряпку протирать окна, а сам полез на крышу. С ней он провозился до 11, мог бы и дольше, но на этот день у него были другие планы. Снег сошел, земля почти высохла. На пустыре зажил больницей, установили ворота. Еще с осени возвели трибуны и устраивали футбольные матчи. Центральный стадион в сквере «Спартак» возле театра имени Пушкина. Все 10 псковских команд вместить не мог. Они потихоньку обрастали своими тренировочными базами. Общество «Динамо» обустроило поле возле казарм на берегу реки Пскова. У команды завода «Пролетарий» был свой стадион в Завеличье. А железнодорожная станция для своих футболистов выделила площадку. неподалеку от еврейского кладбища. Зимой гоняли мяч по утоптанному снегу. Собственно, на такую тренировку Сергей случайно и попал. После переезда в Псков денег отчаянно не хватало. Он устроился разгружать вагоны и попал в одну бригаду с ребятами из команды. Слово за слово, и уже в следующие выходные, на двадцатиградусном градусном морозце, он забил свой первый гол. Команда железнодорожников считалась фаворитом будущих соревнований. В прошлом, 1927 году, они выиграли городское первенство у спортобщества «Динамо». Теперь команда, состоящая из сотрудников ГПУ и адмотдела, жаждала реванша. До начала городского турнира оставался месяц, и будущие участники прощупывали друг друга в товарищеских матчах. Так что Сергей, который в состав команды не входил, в этот раз рассчитывал посмотреть на игру с трибун. Зрителей было не меньше трех сотен. не считая ребятишек, занявших деревья и проходы. Поболеть за команды пришли семьи игроков, и просто любопытные. Большую часть составляли работники железной дороги. Начальник станции с дародной супругой сидели по центру, тыча пальцами в футбольное поле и оживленно переговариваясь. «Сергей, выручай, на ворота встанешь!» Тренер железнодорожников перехватил травину у кромки поля, сунул ему перчатки. «Вот уж ситуация!» — Я же в защите. На воротах всего два раза стоял. А Лапушкин где? Сокольский. — Лапушкин с пятницы животом мается. Сейчас дома лежит. А у Сокольского что-то случилось, обещал к перерыву подойти. Так что на тебя надежда одна. Ты нарожен, не суйся. Дальше вратарской не выходи, ясно? А мы их поддержим первый тайм. Ну а если что, отбивал ты хорошо. Справишься. Спасай, на тебя надежда. — Попробую. С сомнением сказал Сергей. «Да, и не вздумай сам с мечом через поле бежать. Игра ответственная. На один тайм, договорились?» «А то подумай, у нас машинистов не хватает, а получают они поболее тебя. В основной состав запишу». «Нет уж, я на почте неплохо себя чувствую». «Ты гоп-то раньше времени не говори, за ум возьмешься, физический труд он всему голова. У тебя потенциал большой, можешь и в сборную пробиться, если перестанешь хулиганить и научишься по мячу бить». Травин покачал головой, усмехнулся. Красных и желтых карточек у судей не было, зато был свисток, которым они любили пользоваться по поводу и без. Игроков удаляли с поля за любые нарушения, а Сергей, играя в защите, нарушал правила направо и налево. «Чего динамовцы сегодня такие хмурые?» Спросил он. Команды как раз готовились выйти на поле. «Кто их знает? Может, начальство их и в хвост, и в гриву. Говорят, нападающий у них поменялся». «Который?» Помнишь Прохорова? Он из Ленинграда к ним перебрался. Там играл за парижскую коммуну. Так нет его сегодня. Поставили вместо него Леву ливчица. Он же полузащитник. В пас ещё кое-как, а сильно не может. О чем и речь. Может, какие-то у них ходы новые? Или к первенству готовят неожиданность? Все, началось. Дуй в ворота. И чтобы ничего туда не пролезло. Сергей натянул перчатки, помахал рукой зрителям, сидящим на деревянных скамьях. и занял свое место на вратарской площадке. Благодаря высокому росту и длинным рукам, он свободно доставал до перекладины. Мяч из виду не упускал, и даже сильные удары ловил. Но стоять в воротах Травин не любил. То ли дело защита. Одного движения корпусом хватало, чтобы нападающий летел в одну сторону, а мяч в другую. Динамовцы с самого начала перехватили инициативу, обводя железнодорожников и пробиваясь на их половину поля. Атаки захлебывались ближе к штрафной площадке, новый нападающий бил точно, но не сильно. Мяч докатывался до ворот, где Травин его спокойно подбирал. Один раз Сергею пришлось прыгнуть и буквально вытащить его из правого верхнего угла. На трибунах заорали, а когда он ответным пинком отправил мяч через все поле, захлопали. Травин недовольно сморщился, бил он намного сильнее нападающего «Динамо». Только мяч летел куда угодно, но не в цель. Вот и в этот раз вместо ворот он попал в заросли кустарника, окружавшего стадион. Второй вратарь железнодорожников, Сокольский, появился к началу перерыва. Он торопился и избил дыхание. «Сдюжишь?» Тренер прикидывал, не оставить ли Травина на поле. «Да». Сокольский уверенно кивнул. «Вроде отдышался. От самого дома бежал. Пять минут, и пульс восстановится. А почему Левщиц в нападении? Где Прохоров?» Сергей отдал ему майку и перчатки. Поднялся на трибуны к Лизе. Фомич с Лапиной сидели чуть подаль. Варя кивнула Сергею холодно и отвернулась. Фомич крепко сжал ладонь. «Ну ты и ударил!» — сказал он. «Я уж подумал, до границы долетит. А нет, уложил ты его прямо в лес. Пунктуально». Я вообще поворотом целился. Травин уселся рядом с Лизой. «С чем сегодня пиво?» «Раки!» Фомич открыл корзинку. «Тебя как всегда?» Да. Сергей налил стакан квас, красный, на травах, с приятным кисловато-терпким вкусом. Отломил раковую шейку, закурил. Солнышко припекало, первые листочки распустились на кустах. Казалось, вот она нормальная жизнь, без забот и волнений. Только сиди и смотри, как другие по полю бегают. Команда железнодорожников забила наконец-то первый гол. А динамовцам все никак не удавалось попасть в створ ворот. Их болельщики кричали что-то обидное. Неподалеку от Сергея соседские ребятишки свистели, топали ногами. Облизывали леденцы на палочке и обсуждали футболистов. Среди них Травин увидел беспризорного, который, как ему показалось, недавно за ним следил. «Это кто?» — показал он на него Лизе. «Да прибился к нам». Девочка была увлечена игрой, не меньше других, и отвечала неохотно. «Пашка его зовут. У него дядя живет где-то в деревне». А он тут побирается ходит. Он смешной, дядя Сережа. А почему тебя с поля выгнали? Новый вратарь еще хуже. Динамовцы забили ответный мяч. Сокольский зевнул и не успел дотянуться до штанги. Болельщики разочарованно выдохнули, а гости, словно набрав грудь свежего воздуха, забегали быстрее и через минуту снова закатили мяч в ворота. Начальник станции побагровел. Его жена нервно обмахивалась веером, хотя на улице было не жарко. Работники железной дороги громко на все поле обсуждали, что они сделают сразу после игры со своими футболистами и с судьей. Тренер железнодорожников кричал на Сокольского. Посинев лицом, тот вяло оправдывался. И казалось, что теперь-то Травина позовут обратно. Но тут нападающий хозяев, Протопопов, забил два мяча подряд. Игра снова стала в их пользу. Трибуны успокоились и вернулись к еде и напиткам. После игры, когда обе команды на поле жали друг другу руки, к Сергею подошел вратарь «Динамовцев», инструктор отдела. «Не тянет Сокольский», — сказал он. «Повезло вашим, что тебя в первом тайме поставили». «Это вам не повезло, что Прохорова сегодня нет». Вратарь помрачнел, пробормотал что-то неразборчиво и отошел. Сергей понял, что про отсутствие нападающего у других футболистов лучше не спрашивать. В Слободу возвращались всем гуртам. Сначала от компании отделились Фомич с Варей, а потом ребятишки начали разбредаться по домам. В конце концов остались только Травин, Лиза и Беспризорник. «Ну, я пойду». Парень нерешительно переминался с ноги на ногу. «Бывайте, если что». «Дядя Сережа. Лиза подняла руку, словно в школе. «Можно, Паша, у нас поезд? Я карасей запекла, а еще перловки много со вчерашнего дня осталось». «Конечно». Сергей кивнул. «Пойдем». «Не стесняйся, еды у нас достаточно». Ел беспризорник аккуратно, крошки хлеба смахивал в ладонь, а потом в рот. Не чавкал и в носу не ковырялся. Между делом рассказал, что родителей нет. Живет вместе с родственниками в Усановке, а в город ходит, чтобы денег подсобирать. Родственники, сказал он, относятся неплохо, куском не попрекают. Но у самих нужда, так что он вроде как добытчик». «Лет тебе сколько?» Травин слушал на вид невнимательно, но все запоминал. «Четырнадцать!» Паша аккуратно отделил от карася хребет, а скреб ложкой ребра. «Это я в войну голодал, потому и не вырос. А так уже работать могу, покрасить там чего или кожу починить. Я даже в школу раньше ходил, читать и писать умею. А осенью хочу в медицинское училище податься. Там, говорят, и кормят, и одежду дают, какую-никакую». И даже общежитие есть у них. А при больнице всегда можно разжиться чем-нибудь. Врачом хочешь стать? Не отказался бы. Люди уважаемые, опять же, при деньгах всегда. Больные им и масло, и яйца, и курочек приносят. Серьезно ответил беспризорник. А как не принести, если болит, и только доктор поможет? Поев, Паша засиживаться не стал. Поблагодарил и попрощался. Что скажешь о новом знакомом? Спросил Сергей Лизу, та убирала со стола. «Странный он, дядя Сережа, подозрительный». Лиза тут же села, оперла подбородок о ладони, нахмурила лоб. «Иногда говорит по-простому, как будто из деревни, а иногда как по книжке. И еще я видел его несколько раз возле почты, а там мало подают, не то что в торговых рядах. Иногда глядит жалостливо, хочется пожалеть, а потом раз и взглянет, словно взрослый. И с ребятами он не играл». А всё спрашивал что-то. Следил за ним? Я все подмечаю, как ты учил. Гордо сказала девочка. И как он ложечку со стола стащил, а потом передумал и обратно положил. Молодец. Вот и я то же самое заметил. Но даже если человек странный, это не значит, что он плохой, да? Ну все, иди уроки делай. А я трубами займусь. Может, удастся дождевую воду подвести? А можно я сначала радиопионер послушаю, верно? «Совсем чуточку». Девочка скорчила умоляющую рожицу. Травин рассмеялся, кивнул. Сам он до приемника добирался поздно вечером. Аппарат, если вернуть лампы и подключить к сети, ловил не только Москву, Ленинград и Таллин, но и Лондон с Парижем. Трещали искровые разряды и звучали голосовые позывные. Радиолюбители всего мира обменивались посланиями через короткие и длинные волны. Пашка возвращался домой довольный. Этот легавый, может, силач был и в футбол играл неплохо, но на удочку попался и домой позвал. И накормил. Теперь ему, Пашке, семафор открыт. Там поможет, тут подсобит. В доверии вотрется, а там уже пусть дядя Митя решает, что с ним делать. Окошки на доме хлипкие. Дверь на щеколду запирается. Подцепить, расплюнуть. На чердак есть отдельный лаз со двора. А главное, нет собаки. У местных кабели брешут, чуть к забору подойди. Собака ее пока зарежешь или отравишь, время отнимает. А коли нет, считай, дом открыт. Совсем граждане о своем здоровье не беспокоятся. Осталось только Митрича дождаться. Тот пропал куда-то. В пятницу как на дело пошел, так и не вернулся. Но такое уже случалось, так что Пашка особо не беспокоился. Раз Фома не наведывается, значит в порядке все. Иначе давно бы уже тряс его. Ничего. Еще годик при нем продержится, и на вольные хлеба. Митрич, конечно, свой и заботится, но ценности-то припрятывал. За эти два дня Пашка весь дом перерыл, и нашел-таки схронку в погребке. В ямке за кирпичом лежал наган, тот самый, что Митрич ему давал, а потом отобрал. Рядом с ним 300 золотых червонцев, завернутые по 20 монет в папиросную промасленную бумагу, и связанные ниткой колечки с камушками». Значит, брехал дядя, что краплёный его склеил, утаил свою долю и с Пашкой не поделился. Так же, как и теми деньгами, что за пограничников получил, припрятал их куда-то дядя Митяй, а куда не говорил. Выдавал, гад, по три целковых на неделю, а сам жировал. То ли дело Фома, как надо чего, в форточку залезть или по карманам пошарить, всегда платил исправно и вообще... Бандит для Пашки был объектом для подражания. Вот таким он хотел вырасти, чтобы валить с одного удара, как тех пограничников. Они даже пикнуть не успели. Дружок-то его, Фима, не такой недалекий он. А еще Фома потихоньку Пашку воровскому делу учил, доверял. Пашка в уме перечислил, что надо сделать, когда увидит Дмитрича, что рассказать, а что на потом оставить. И как золотишко себе припрятать вовремя. С такими деньжищами он себе фикса золотые вставит. «Купит золотые же котлы, Маруху заведет и кататься будет только на извозчиках, а жрать – в приличных кабаках». «Ты где шляешься?» – спросил его предмет для подражания, стоило Пашке переступить порог. Фома сидел за столом, подкидывая ножик. «За едой ходил». «И где она?» «Съел». «Ладно». Фома подвигал по столу промасленный сверток, который Пашка разыскал в погребке. Развернул его, потёр уродливый шрам на щеке. «Машинка откуда, желтуха и цацки?» «Мне откуда знать?» Глаза у парня предательски забегали. «Может, хозяев прежних?» «Хозяев, значит?» Бандит поднялся, посмотрел на Пашку. «В наследство оставили сиротам добрые люди». Недобро посмотрел холодным взглядом, словно Пашка уже покойник. Парнишка бросился к двери. Распахнул и тут же сильный удар отбросил его на середину комнаты. За дверью стоял Фима. «Подарок они вам оставили?» Фома не торопясь подошёл к парню, ударил без замаха кулаком в живот. «Ты мне не бреши, как пёс, выкладывай на чистоту!» Говорил Фома неторопливо, спокойно, и от этого Пашке совсем страшно стало. Из своей недолгой жизни он вынес две вещи. Во-первых, чтобы не спросили, нельзя сразу признаваться. «Никак нельзя. Ни при каких обстоятельствах. И второе. Если надо кого сдать, делать это надо вовремя». Вот как Митрич намекал, что это он легавых накрапленного навёл. Мол, так этим гнидам и надо. Фома бил не сильно, с ленцой, но очень больно. А потом, видя, что парень только сопли по лицу размазывает, но ничего толком не говорит, присел рядом на корточки. «Вот что, Павел, так-то ты кремень, молодец». Только если ты мне сейчас добром все не поведаешь, я тебя резать начну. Сначала кожу с лица сниму, потом пальцы по одному отчекрыжу, А там и до глаз с ушами дело дойдет, И тогда уже ты точно жмуриком станешь. Вот и подумай, стоит ли Митрич твоей жизни? Пашка уже и думать ни о чем не мог толком. Стоило лезвию ножа прочертить линию от виска до шеи. Выложил все как есть. И как Митрич скраплённым разбежался в Москве, а потом подался сюда, и как банду грапленого взяли. И про Травина рассказал, что Митричу его портрет показывали, и много еще чего. «Эвана как?» Фома выслушал внимательно, не обращая внимания на комментарии Трофима. Похлопал парня по плечу. «Твой Митрич решил мимо нас фраера обнести, теперь в каталажке сидит. Но все равно думали помочь, вроде свой, а оказался не свой. Такой легавым сдаст, не поморщится». «Ладно, вижу, не все рассказал ты мне. Такой же, как дядька твой. Фима, кончай его. Хату ночью подпалим». Фима довольно заржал, вытащил из кармана складной ножик, раскрыл его взмахом руки. «Бывай, паря», — сказал он. «Нет, стойте!» — захныкал Пашка, пытаясь отползти. слезы катились по лицу. Он размазывал их рукавом в грязные пятна. «Как на духу выложил, что знаю. Христом Богом, молю, не убивайте. Все, что скажете, делать буду. Дяденьки, пожалуйста, не надо, я отработаю». «А ну погодь!» Фома знаком остановил подельника. «Чего ты умеешь? По окошкам лазить?» «Так я таких свистну сотни прибежит. Мне твой Митрич нужен был. Шнифы ломать. А нет его теперь. Или он тебе свою науку передал? Молчишь?» «Не передал», — выдавил Пашка. «Это хорошо, что не врешь. Так мы обойдемся. Нашли замену, чай хватает умельцев. Ладно, смотри, Фима, как люди за жизнь цепляются». Фома рывком поднял Пашку за воротник. Поставил на ноги. «Слышь, гимнаст, ты мне теперь жизнь должен, понимаешь?» Пашка изо всех сил закивал головой. «Хорошо. дернешься и моргнуть не успеешь, как я из тебя нутрянку вырежу. Пошли, я за тебя слово молвлю». «Только ты мне как пес верный теперь будешь, понял?» «Фима, смотри, если сбежит, я тебе, паразиту, все припомню!» Митрич понял, что его дело плохо, когда вместо вечерней пайки к нему в камеру подсадили двух мусоров, которые раньше его пасли. Один пожилой, не говоря ни слова, скинул вещи Митрича, снар на пол, улегся на одеяло и закрыл глаза. А второй, едва переступив порог, заехал сомову в челюсть. Неумело заехал, скользь, только губу раскровил. «Ты что творишь, гражданин начальник?» Бандит сплюнул кровь, но тут же спохватился, не должен был он их узнавать. «Гляди, признал!» Юткевич потянулся. «Как думаешь, сам он нам все выложит или руку вторую сломаем, а, Саня?» «Ты поосторожнее, начальник, с допросами». Митрич залез на верхнюю лежанку. «Мы свои права знаем, пока пролетарский суд не решит, что я виновен». «Считай, до тех пор честный человек и гражданин РСФСР. Ежели допросить меня хотите, делайте все по закону, чтобы, значится, никаких сомнений не возникало. Мне скрывать нечего. Да, воровал, но не от хорошей жизни. Мальчонку содержу, сирота он. Ест много, одежда нужная, обувка». «Значит, добрые дела творишь?» – спросил Юткевич. «Вроде как благодетельством занимаешься». «Как есть», – подтвердил Сомов. «Обстоятельства заставили. Так на суде и скажу. Не сумлевайтесь. Обить меня, гражданин начальник, не надо. Лучше спросите, может, по-доброму отвечу. Вы вон сколько времени за мной шлялись. Знаете, нет на мне плохих дел. Только в этот раз бес попутал. Дружки старые потянули на скок Так я только шниф чистил. А что они там делали, окромя? За это я не в ответе». «Ты, сволочь, понимаешь, что милиционера убил?» Разозлился Прохоров. «У него семья, дети малые, а ты его как свинью зарезал. Да тебя расстрелять надо гниду, по кускам резать, и то мало будет». «Не спеши!» – старший агент попридержал младшего. «Ты помнишь, что от него надо получить? Эти грешки уже известны, а вот старые, он нам про них поведает, да, Дмитрий? Как на духу расскажешь, потому что больше я товарища своего сдерживать не буду, а он человек простой, рабочий». Политесом не обучен, зато таких, как ты, давить смыслом жизни считает. Так что ты до утра подумай, ночью-то мысли правильные в голову приходят. А как проснешься, все нам и выложишь. Про контрабанду, да как красноармейцев под нож подставлял. И не вздумай утаить, а то умолять будешь, чтобы тебя к монастырю поставили. Сеня, ложись, отдыхай, считай, мы тут в отпуске. Ты ведь в Ленинграде жил? Расскажи, как там в столице, что в театрах смотрят. И в синематографе нового. Пока не стемнело, агенты перебрасывались ничего не значащими фразами. «С перерывом на ужин». И под это дело Митрич задремал. Спать он старался чутко, в полглаза. Но к полуночи его сморило, окончательно. Проснулся Сомов от того, что какой-то предмет кнулся ему в ладонь. Инстинктивно он его сжал. И только тут понял, что в камере кто-то кричит. Он открыл глаза. Пригляделся в тусклом свете лампочки. Пальцы обхватили рукоять ножа. Внизу Юткевич, весь в крови, колотил в дверь. «На помощь!» – орал он. «Убивают!» Митрич перевел взгляд на пол. Там лежал Прохоров с перерезанным горлом. Возле трупа натекла приличная лужа крови. Юткевич обернулся, стал виден порез на его груди. Агент Угро приложил палец к губам, усмехнулся и опять заколотил в дверь. Сомов поначалу ошарашенный, кое-как собрался. Спрыгнул на пол, терять ему было особо нечего. Где один жмор, там и два. Но тут дверь в камеру распахнулась, и внутрь вбежали сотрудники милиции.